Он напускал на себя важность и принимал покровительственный вид, хвастался своими друзьями, оставшимися в Европе, «дома», как он это называл, и своими подвигами там, и первое время, подобно мартышке, повидавшей свет, собирал вокруг себя толпу восхищенных слушателей. Слуга же Хэлла Сейди, по собственному желанию, возвратившийся в Америку, оставался рабом. Это породило зависть и неприязнь, а затем и баталии, в коих оба показывали благородное искусство кулачного боя и бадания, освоенное ими в Мэрибон Гарденс bon и в хокли ин де И не один только Сейди завидовал Гамбо. Почти все наши слуги возненавидели сеньора Гамбо за его зазнайство и с грустью должен признаться, что даже наша верная Молли, его жена, стала проявлять недовольство и ревность.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 Ну, а в вопросах нравственности госпожа Эсман была сущий дракон в юбке. Обвиненный был в ее глазах уже виновен. И она обрушилась на мистера Гамбо с упреками, на что он отвечал с большой запальчивостью. Забыв, что она имеет дело со свободным джентльменом, матушка приказала выпороть Гамбо, и тут на ее милость накинулась моли. Вся ее ярость, вызванная неверностью мужа, мгновенно испарилась при мысли об унижении, которому его грозят подвергнуть, и в нашем Каслвудском доме начался оформенный бунт.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 том пьеновские часы, которые подарила вам бабушка, и как удалось вам остаться в живых вопреки необъятному количеству коробок с пирожным, которыми она загрузила вашу каюту. Корабль увез от нас наших детишек, а из Англии доставил к нам его преподобие мистера Хэгана и леди Марию. Эта дама почла за лучшее смиренно позабыть о своем звании, и в колонии нашей, которой уже недолго суждено было остаться колонией, стала зваться просто миссис Хэган.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 «Я не спорю, мой отец, а ваш брат был графом», — говорила Мария. «Но вы, ваша милость, дочь маркиза, а я никогда не позволю себе настолько забыться, чтобы пройти впереди вас». Госпожа Эсман была так очарована моей племянницей, что даже разрешила Хэгану прочитать несколько монологов из пьес и из моего скромного сочинения, среди прочих, и вынуждена была признать, что трагедия Покахонта, спрочитанная нашим священником с необычайной выразительностью и жаром, не лишена известных достоинств. В те дни, когда священник супруга гостили у нас в Каслвуде или Ричмонде, Хэлла и его жена лишь изредка наведывались к нам. Фанни была крайне невежливой, и даже груба с леди Марией, то и дело как-то странно хихикала и неустанно напоминала ей о ее возрасте, чрезвычайно удивляя этим нашу матушку, которая не раз спрашивала у нас, не было ли какой размолвки между ей невесткой и племянницей, и по какой причине. Я в этих случаях отмалчивался, но часто бывал сильно растроган кротостью, с какой старшей из дам выдерживала наскоки младшей. Фани особенно любила терзать леди Марию в присутствии ее супруга, ведь этот бедняга, так же как госпожа Эсмонд, пребывал в счастливом неведении относительно прошлого своей жены, а та стоически сносила эти муки. Я пытался иногда урезонивать фани даже спрашивала ее, уж не из племени ли она краснокожих, если ей доставляет удовольствие так мучить свою жертву.